518. Октябрь, 21. Да, ты прав. Ничто не должно влиять на степень достигнутого общения. Удержать очень трудно. Часто так называемое раскаяние мешает. Этого слова нет в нашем словаре. Осознание своей ошибки — это одно. Но терзание допущенными ошибками — нечто бесцельное и мешающее. Осознание — действенное ибо оно означает невозможность повторения ошибки в будущем. Терзания ослабляют нить связи, отягощая ее бесплодно. Бесплодно терзание. Если ученик допущен, он должен знать, что сердце учителя открыто для него навсегда. Ошибки же существуют для того, чтобы на них учиться и от них освобождаться. Так будем учиться на каждой, учитывая свои слабости и попустительства нужно наложить печать разумения на каждую не выдерживает луча анализирующего сознания ни мысли ни ошибки ни проступки нецелесообразны мысль недостойная освещенная лучом сознания сгорает самим собой можно быть беспощадно суровым многое может быть просто невместно с достоинством духа особенно мелкие чувства и суета возьмем для примера суетливую угодливость что может быть более унизительным или раздражением. В свете беспредельности сгорают малые чувства земные, освобождая дух и очищая зерно его от наслоений ненужных. Весы беспредельности применяются не только к вещам, но и ко всему, что в нас и вне нас происходит. И как только испытуемое явление на них взвешено, то чужое занимает принадлежащему по праву место в общей схеме вещей, не закрывая всего горизонта. Люди живут так, что то, что у них перед глазами в данный момент, и то, чем занято их сознание, исключая все остальное, получается нечто несоизмеримое. Можно представить себе планету, несущуюся в беспредельности в ионах времен, великое шествие духов с одной стороны, и человека, горько плачущего над разбитой любимой вещью. И разбитые вещи, и осколки заполнили все сознание, исключив мир и замкнув дух в круг малой сферы. По таким малым замкнутым сферам, курятникам, свинарникам, прокисшим домиком, подвалам и прочим условиям, окружающим сознанием, ютятся люди, даже не замечая пленения своего, настолько оно стало и привычным, и обычным. Страшны не самые условия, но замкнутость сознания, ибо даже в темнице духа может быть свободным. Курятники, свинарники, подвалы и золотые, и всякие другие клетки и места заключения сознания в малую сферу надо разрушить. Сами строите темницы свои, и сами же в них задыхайтесь. Узники добровольные, самоверженные собою, да же будете лелеять, холить и оберегать слепоту свою, лишающую вас достоинства духа и превращающего человека в крота, и остается им лишь ползать норами подземными, темными. Дается беспредельность, как якорь спасения от темноты нерукотворных и рукотворных подвалов. Спасение всем, кто следует за мною. Но устремитесь, но духом от земли воспряньте. Тогда и землю, попорную и поруганную, и униженную поднимите вместе с собой. Ищут панаце от всех зол жизни, а она в сознании, в свободе от власти земли прорубощенной. Свобода в сознании. Потому и устремляю сознание из сфер малых ограниченных в сферы беспредельности. Кусок свой отмерите сами устремлением своим. Но устремитесь. Нужно пробудить сознание, и так хотел бы, чтобы огонь сознания возгорелся, ибо огонь пришел незвести на землю. Да, да, да, текущее положение вещей не может быть долей и терпимо. Энергии, посылаемые человечеству и возможности новые при спящем сознании принесут разрушения велики. Спать дольше нельзя. Огненные энергии рвутся в темницах своих, а ограниченные сферами малыми, угрожая взрывами. Люди уже ходят по бочкам подобные, готовы вспыхнуть из-за каждого пустяка. Злобное пламя немедлит прорываться, нанося вред окружающим и носителю его. Если бы только видели, На что расходуется огненная мощь и куда направляется? Но сроки не медлят, сгущая без того нагнетенную атмосферу. Но заткнутые уши и закрытые глаза слепцами живут на земле и слепыми уходят в мир тонкий, из одной безысходности попадая в другую. Ужас в том, что противоестественность слепого темного существования считают обычным и нормальным состоянием человека, не помышляя о свободе духа, и уже готовится тюрьма для тех, кто может ее провозгласить. Впрочем, так было всегда, ибо все правозвестники растерзаны были. Но даже если это и так, все же есть немногие избранные, и к ним немногим слово мое. Вы — соль земли, держатели сети светопланетной. вами и через вас есть свет, и без него вами принимаемого и вами распространяемого тьмою была вообъята бы земля. Потому не осуждение вам, все еще человеком, но признание, поддержка, забота и помощь моя, и любовь. Приемники света, владыки, значение свое осознайте. Спасение миру несете. Не я, но вы на земле, в самой середине человечества. И через вас, меня принявших, свет мой людям даю. Не о малости, но о величии своем помыслите. Вы мною позванные и утвержденные.